Глава 72. Побег. «Попейте чайку, дамы», — посоветовал нам Исай Тари, когда мой бывший, почти друг, появился. «Эта часть процесса не стоит вашего внимания». Для разговора они с Риером вышли на крыльцо, но, естественно, мы с Машей не отказали себе в удовлетворении желания приоткрыть окно в гостиной, чтобы прекрасно всё расслышать. Инструктаж Витреса выглядел более чем обыденно: пойти навстречу, отдаться в руки коварных вербовщиков, добраться до места, разведать обстановку, послать сигнал, сидеть и ждать, когда придут и вытащат. Всё. Никаких эмоций, ободрения, воодушевляющей речи, мы в тебя верим, сынок, как в магазин его за хлебушком посылали, а не в логово зла, собирающееся перевернуть мировой порядок. Всё же мужики, бесчувственные чурбаны. Маш Вот тебе не кажется, что как-то у них всё просто: пришёл, увидел, настучал, и настали нам всем счастье и покой, прошептала я. Если подумать, в принципе, всё так и есть. Хотя соглашусь, звучит скучновато, без огонька и интриги. Тоже тихо ответила мне подруга, пожимая плечами. Вот ты сильно разбираешься в том, как подобные, хмм, спецоперации проходят. В кино сто раз видела. Там всё реально брутально и с пафосом. Дядьки с суровыми лицами гнутся над картами, и много трындят, а каких-то оперативных данных. На жизнь-то, не кино, Рорик, хмыкнула она. И к тому же этот рыжий, мутный персонаж. Особо откровений читать с ним и вводить его в курс всех планов как минимум глупо. Могу я перекинуться парой слов с Авророй наедине? Донеслось с крыльца. Видимо, инструктаж был окончен, и Витрис хотел попрощаться. «Это право, надо ещё заслужить», — отрезал Альфа. «А когда вернусь, даже позволишь нам пообщаться?» Кажется, Рыжий опять слегка дёргал Рейра за хвост. «Да что с ним такое?» «Ты сначала вернись, щенок, и тогда я подумаю. Аврора не позволит тебе решать за неё. А тебе, Альфа, своевольная женщина ведь как серпом по яйцам, да?» Да что это за навязчивая идея с моим гипертрофированным свободолюбием? Да, я терпеть не могу, когда давят и помукают, но и не дура, чтобы отказываться от того, что мужчина решает за меня проблемы. Иначе зачем вообще тогда он рядом, если всё сама и сама? Я догадалась. Витрес был уверен, что я слышу разговор, и сказанное предназначалось скорее мне, мне же лирирую. Вот сейчас кто-то опять допросится, спровоцировав Альфа на жестокость и грубость, и произойти это должно на моих глазах. Очень уместное поведение, лаяться без повода, используя чужую вспыльчивость в своих целях. Стало как-то неприятно, и несмотря на свой измордованный вид, Витрис вдруг стал вызывать ещё меньше сочувствия. Однако вместо того, чтобы разозлиться, мой мужчина насмешливо фыркнул. Твои заботы о моих яйцах есть, конечно, нечто трогательное. Но уж прости, это не здоровая херня. А насчёт своей воли в исполнении Авроры, оно меня жуть как заводит. Так что нигде не жмёт и не колет. Топай, давай, герой-одиночка. Спустившись с крыльца, Витрес оглянулся, убедился, что мы с Машей так и торчим у окна, и одарив меня нечитаемым взглядом, сутулился и пошёл в сторону ворот. Грирже с Исайтари не вернулись в дом, а пошли и сели в хозяйский внедорожник, стоящий в метрах 10 от крыльца. "Ну и чего они?" спросила я Машу, прижимая щекой к холодному стеклу и наблюдая за задерженными движениями явно обсуждавших что-то мужчин, которые периодически кому-то звонили. "Ты же не ожидала в самом деле, что они нас посвятят во все подробности?" пожала она плечами. «Мужики с самого начала вознамерились подпускать нас ко всему ровно так, чтобы избежать прямых конфликтов и не навредить делу. Их не переделаешь, и нафига пытаться?» «Но в моём-то случае подпускать или нет, не в их власти?» «Поверь, ты ещё удивишься. Вряд ли Исай Тарев вдруг вспомнил про этот обрядец. Этот демоняка ничего не забывает, и ничего вдруг у него не бывает», усмехнулась Маша. «Кстати, как это работает?» У вас с Риром были весьма забавные лица. Ещё толком не поняла. Я вспомнила все ощущения во время постановки печати. Вроде как вижу себя его глазами и узнаю, что он думал и чувствовал ко мне. Ну, знаешь, как будто на мгновение оказываюсь в его шкуре. Пока, конечно, всё это касалось самого начала нашего знакомства. Могу сказать тебе, что это познавательно, хотя и довольно раздражающе. Сразу вспомнила, как он бесил меня своими заносчивостью и непробиваемым козлизмом. А с другой стороны, прежние впечатления немного сглаживаются. Короче, всё странно, но очень интересно. Хм. А то, что он видит всё, что ты думала и чувствовала, не пугает? От любопытства Маша слегка закусила губу. Я как-то не особо сдерживалась в выражении своего мнения относительно его поведения. — качнула я головой, правда, не слишком уверена. Но я уже всё равно имела дурость признаться вслух, что влюблена в него. Не вижу смысла рефлексировать о том, что он воочию видит, как я к этому пришла. — Отчаянная ты, Рорька! — обняла меня Маша за плечи. — Я вот пару лет отказывалась и самой себе, и Саю признаваться. А у тебя раз — и готово. И сейчас вот думаю, если мой хитрый возлюбленный умалчал об этом обряде, то, возможно, ему есть что от меня скрывать? То есть я не наивна и понимаю, что до меня он прожил ой, как долго. Не с нас его жизнь началась, но на нас ли она замкнулась? Ты чего? развернулась я, опешив. Чего себе напридумывала? Маша посмотрела на меня грустно и с неприкрытой уязвимостью Любую, у кого глаза есть, увидит. Для Сая ты всё, с горячей убеждённостью уверила её я. Он ради тебя всё что угодно сделает. Ага, горы свернёт, шантажировать будет, без зазрения совести, прибьёт без раздумий. А воборот ничью войну встрянет, простит любую наглую манипуляцию от тебя. Список бесконечен. Не всё, Роль, не всё, печально покачала она головой. Ребёнок А ещё демон, которого Исай Тари не выпускает в её присутствии на первый план. Что, если это всё связано и запутано на гораздо более глубинном уровне, чем уже озвучено? «Попс, собирайся, мы уезжаем!» — прервал нас властный голос вошедшего Риера. А я себе поставила галочку обязательно вернуться к этому разговору. Причём не только с Машей, но и с двоедушным. Пусть даже это могло быть чревато для меня. Этот мужчина должен понять, что есть проблемы, которые не рассасываются сами собой. Если вопрос с ребёнком в их случае неразрешим в принципе, то разве несправедливо будет сказать об этом Маша со всей честностью? Ради любимых женщин отказываются от очень многого сами по своей воле. А вот давление обстоятельств и отказы вызывают желание бороться. Может, полная хоть и беспощадная откровенность это единственный способ прекратить борьбу? Аврора, ты меня слышишь? Окликнул меня Альфа. Собирайся. Кстати, кота придётся оставить. Дорогая, мы тоже отбываем, с лучезарной улыбкой сообщил Исайтаре. Погодите, а объяснить вы ничего не хотите нам? нахмурилась Маша. По дороге домой у нас будет достаточно времени. Невозмутимо ответил ей полудемон, настойчиво предлагая взять его за руку. Именно, подтвердил Риер. Надо же, как спелись. Поторапливая, он сам стал забрасывать вещи в мою сумку. Маша ещё раз обняла меня на прощание, одарив нарочито оптимистичной улыбкой. Веди себя прилично, наказал перед выходом Риер мне доумевавшему барсу. Правильно ли я понимаю, что ты совершенно не доверяешь витрису? Его план полная пустышка. и считаешь, что теперь нам небезопасно на твоей территории?» — спросила я, когда мы на пугающей скорости помчались по гравийке. «Упс, вот у тебя интересная манера задавать вопросы», — хмыкнул Альфа. «И да, не совсем не в том дело». Я моргнула, соображая, что он ответил на всё в порядке очерёдности. «Почему?» «Почему не доверяю? Потому что он слабак, Рори, и это абсолютно неизлечимо». Прозвучало весьма категорично, и как бы ни хотелось поспорить с этим утверждением, я промолчала. Пункт второй. Шыла в мешке не утаишь, и всем в обществе обратно известно, что Витрес долгое время был вроде как под моим покровительством. Вербовщики не идиоты, они его ни за что не повезут к этой сучке. Поэтому никто и не собирается отслеживать его передвижение. А вот с них глаз не спустят. Не делать это будут не мои подчинённые. Оборотни вообще больше ни к чему в этом деле мы не допускаем. Ты и своим уже не доверяешь? Никому? Рори, дело тут не в вопросе доверия в чистом виде. Альфа резко вывернул на трассу. Как я могу знать, что кто-то уже не живёт со свёрнутым на бикрень мозгом, а они и сами могут этого толком не знать? Михаил мог бы проверить сотни оборотней, работающих на меня, и как скоро о таком странном событии понесутся сплетни. Глупость заморозила. Так мы поэтому уехали? Не совсем. Снова уклончиво ответил Риер: и "Я поняла, что пока большего не добьюсь. А мои связанные и уравнитель, они по-прежнему в игре". Блин, что за тупая формулировка? Ведь мы просто бросили их и умчались. Надо же было хоть что-то объяснить. Опс. Можешь ты хоть иногда быть эгоисткой и думать только о себе? Раздражённо глянул на меня Риер. «Ни черта с уравнителем не будет, и со щенками тоже. Пусть себе пока свежим воздухом подышат». «А как же все приготовления, как минимум, к локальному вооружённому конфликту?» «Не переживай, всё это им ещё пригодится», — отмахнулся он. «Я из них намерен потом настоящую команду головорезов воспитать. А пока им лучше не находиться в беспосредственной близости к тебе. Мало ли». «В смысле?» прямом. Если версия уравнителя верна, и из-за тебя образовался такой обширный затык в энергии, то логично предположить, что Хельдегу может хотеть уже просто твоего физического устранения. Потерять один круг, замкнутый на тебе, это разумная, сопутствующая жертва, когда на кону стоит гораздо больше. И кто сказал, что она не сможет продавить кого-то из щенков в обход тебя? Короче, я считаю, что немного попутешествовать нам пока не повредит. А как насчёт сна? Призвать их силы ты способна, находясь где угодно. Пожал плечами Мирир. А мы едем в какое-то конкретное место? Можно и так сказать. Меня всерьёз уже начинали раздражать уклончивые ответы. А можно чуть конкретнее? Нахмурилась я. Мы с тобой, Рори, никогда не были на свидании. Так что именно его мы сегодня и устроим. День свидания со всей полагающейся романтической хренью оскалился довольно Риер. Сейчас доедем до цветочного, я тебе букет куплю, потом кино, парк с каруселями, ресторан, ночь в роскошном номере. Что там ещё показывают в сопливых фильмеццах? Я шалела лупала на него глазами. Ну давай же, помоги мне, женщина, сердито нахмурился он. Я вообще-то собираюсь сделать так, чтобы тебе понравилось. Но пока смутно представляю, как на улице дождь, аттракционы закрыты до весны, а в джинсах с суделаной травой задницей меня в ресторан не пустят, фыркнула я, начиная расплываться в глупой улыбке. Но, с другой стороны,